Глава третья. Нас не то, что ждали, уже разыскивали по всему дворцу. Едва Стужев снял защитные плетенья с комнаты, как дверь с треском проломилась и внутрь ввалилась парочка имперских гвардейцев. Следом влетел красный как рак личный секретарь его величества. Что тут происходит? спешно оглядел помещение, обратив внимание на устроенный князем беспорядок. Фёдор Алексеевич гневаться изволит. Трижды за вами посылал. Выход задерживаем, гости уже волнуются. Не извольте переживать, Яков Степанович, постарался смягчить обстановку великий князь. Приношу глубочайшие извинения. решался серьёзный семейный вопрос. Извольте нас коротким путём провести, и за мной долг запишете. Уж будьте так добры. Видно, нечасто глава тайной канцелярии обращался с просьбами, раз секретарь вмиг подобрел. Кивнул, чтобы следовали за ним, развернулся и быстрым шагом направился по коридору. Мы поторопились, чтобы не отстать, даже пробежались, чтобы нагнать шустрого помощника государя. Мужчина притормозил у неприметной ниши в коридоре и надавил на декоративный элемент панели. Кусок стены исчез, открывая узкий проход. В руках проводника тут же загорелся магический светлячок. Подобрав юбки, осторожно последовала за стужевым старшим, первым из нас нырнувшим вглубь потайного хода. По дороге я старалась не думать о случившемся. Артемий держался чуть сзади, и его эмоции отдавали раскаяние мы чувством вины, наверное, потому что в глубине души он испытывал затаённую радость от нашего союза. Не представляю, что из этого в итоге получится. Никогда не забуду, каким образом из меня выбили согласие. Путешествие по секретным дорогам Кремля закончилось в гостиной, похожей на ту, откуда мы недавно ушли. Яков Степанович дал минуту, чтобы отряхнуть пыль и паутину с нарядов. Асам отправился к императору. Судя по тому, что вернулся он довольно быстро, его величество будто бы находился в соседней комнате. "Готовы?" окинул придирчивым взглядом. "Идёмте, времени почти не осталось. У вас будет 5 минут". Из гостиной мы попали в очередной коридор, а после в приёмную перед кабинетом государя. Два мага-гвардейца, охранявших вход, даже не шелохнулись при нашем появлении. Зато снова появилось ощущение постороннего взгляда, учитывая наличие тайных проходов, нас запросто могли держать на прицеле. Переступив порог императорского кабинета, я присела в глубоком реверансе. От волнения пересохло в горле. Не доводилось прежде встречаться с императором или видеть его так близко. Наконец-то, Семён Павлович, заставляешь себя ждать, пожурил великого князя Фёдора Алексеевича. Рассказывай, из-за чего задержался, и кто это тут ещё пожаловал? Уставившись глазами в пол, я не смела разогнуться, пока не получила разрешения от монаршей особы. А она не торопилась, слушая ответы стужева старшего о срочно возникших семейных делах. Невеста, значит. В поле зрения возникли начищенные до блеска носки кожаных сапог. Поднеси дитя, дай тебя рассмотреть. Я повиновалась и выпрямилась, не решаясь взглянуть в глаза императору. Ашкинасская книжная и как недавно выяснилось, последняя защитница рода Забеленных. Хороша девица, раз Артёмку твоего зацепило, одобрил выбор Стужева, а после уже обратился ко мне. Значит, это из-за тебя империя лишилась белого камня. Камня скинула взгляд, столкнувшись с изучающим прищуром светло-зелёных глаз. Как только официально вступлю во владение родовыми землями, охранное заклятие будет снято и поставки возобновятся. Неустойки по прежним договорам будут выплачены в срок. Дерзкая и прямолинейная, как и все забелены, усмехнулся император. Что ж, вступай во владение. Раз доказала право на существование. скажу Яшке, чтоб поторопил земельный приказ с бумажной волокитой, а там и дату присяги назначим. В связи с этим возникла небольшая проблема, Ваше величество, вмешался Стужев старший. Нина Константиновна учится на первом курсе магической академии, поэтому свадьбу пришлось отложить до окончания учёбы. Однако же существует договор, по которому род Забеленных обязан предоставить защитника. Так вот, я бы желал испросить милости и сделать внука подзащитным. Хм, император задумался. Если не ошибаюсь, защитника я крестнику обещал. Нехорошо обещание нарушать. Обнадеживать заранее не буду, но подумаю, что можно сделать. А, больше вас не задерживаю, молодые люди. На этом император дал понять, что аудиенция закончена. Я даже заикнуться о шумском не успела. Только рот раскрыла, как Стужев взыркнул таким страшным взглядом, что тут же его и закрыло. Снова согнулась в реверансе и попятилась, не смея повернуться к его величеству спиной. Уже в коридоре меня перехватил Яков Степанович. Завтра к 10:00 ожидаем вас у неглинных ворот. «Обратитесь к подьячьему Душницкому, он занимается наследственными делами, а дате присяги сообщу с посыльным. Приручим к ближайшему празднику. На этом все. Вас проводят», — подозвал жестом гвардейца, коротко распорядившись отвезти нас в бальный зал. Дожидаться Семена Павловича мы не стали и поспешили вслед за гвардейцем. Еще начальник караула предупреждал, что запрещено нахождение бессопровождающего в тех зонах дворца, на которые не распространяется пропуск, чревато арестом и разбирательствами. Едва мы оказались в шумном людском муравейнике, как церемонимейстер объявил о появлении императора. Гости, как один, склонились перед государем, который величественно прошествовал через толпу и чинно устроился на троне. Федор Алексеевич сказал, что поприветствовал публику и возвестил о начале празднеств в честь дня рождения наследника. Первым танцем традиционно объявили полонез. Его Величество пригласил свою младшую сестру, Марию Алексеевну Репнину, после чего их примеру последовали другие пары. «Нина, окажешь мне честь?» Артемий поклонился, приглашая на танец. «С удовольствием!» Вложила в ладошку в руку партнера который легко подхватил меня, увлекая в центр. Размеренный танец шествия будто бы демонстрировал окружающим грациозность партнёрш и галантность кавалеров. Первый круг с колонной, траверсе и обходом дам и вокруг, припавшего на одно колено партнёра, проделали избранные пары, после чего к ним постепенно присоединились остальные. В середине танца у меня несколько раз Сменились партнёры, а к завершению я вновь встретилась с Артемием. Было что-то особенное в этих плавных, синхронных движениях, разворотах и случайных касаниях. За полонезом объявили менуэт, затем кадриль и мазурку. Сама не заметила, как втянулась в ритм всеобщего веселья и кружила по залу, порхая в руках умелого кавалера. Всё же, это мой первый бал. Кащюнственным было бы прийти сюда и не станцевать хотя бы один танец. В перерыве между мазуркой и вальсом меня перехватил Олим. Артемий Павлович, позволь мне надолго украсть твою спутницу. Спросил разрешения и округлил глаза, заметив на моём пальчике перстень с тужевых. Откуда взялось это украшение, Нина? Тебя на полчаса одну оставить уже нельзя. Я объясню. Приняла приглашение брата и увлекла его в танцевальный круг. где кратко поделилась подробностями. Значит, удостоилась аудиенции его величества, хмыкнула шкиназец. Что ж, помощь в вопросах наследования не помешает, но на шантаж старика с тужего зря повелась. Он бы не смог ничего доказать и не стал бы этого делать, рискуя окончательно испортить отношения. С другой стороны, если император назначит подзащитным твоего жениха, это развяжет нам руки. Пока я танцевала с Алимом, Стужев младший пригласил Ольгу Орлову. Не имела ничего против. Вот только не успела закончить танец, как возле меня появился давний знакомый. Добрый вечер, ваше сиятельство, книжна пожарски учтиво поклонился, сияя белозубой улыбкой. Позвольте пригласить вас на кательён. брат усмехнувшись кивнул, что оставляет право выбора за мной. Я растерялась. Не очень хотелось связываться с прилипчивым парнем, но Артемий куда-то вдруг запропастился. Зато я углядела Бельского, направляющегося в нашу сторону, поэтому согласилась на предложение Петра и не прогадала. Партнёр он оказался великолепным, только болтал без умолку и много шутил. Наверное, Все вокруг сговорились, чтобы не дать нам с Артемием встретиться. Следующим кавалером стал Василий Морозов. Затем ещё несколько молодых людей, с которыми прежде я не была знакома. Когда объявили перерыв в танцах и пригласили гостей к столу, испытала невероятное облегчение. Все эти па, приседания и повороты, похлеще полосы препятствий будут За столом встретила мусечку, которая пребывала в восторге от праздника, а уж когда баронесса разглядела моё колечко, чуть ли не в экстаз впала от счастья. Принялась поздравлять нас с этим замечательным событием, заодно играя на публику и купаясь в лучах материнской славы и гордости. После поздравительных речей в адрес именинника сам Стужев объявил о помолвке во всеуслышание. Слава богу, Шумский сидел за другим столом, и я не видела, как он отреагировал на эту новость, а вот огнеяра со злости скатерку-то прожгла, как потом сообщила довольная этим зрелищем Орлова. После трапезы молодежь продолжила веселье в бальном зале, а для старшего поколения организовали другие виды развлечений, но прежде состоялась церемония официального знакомства новых подданных с императорской четой. как дворяне, чьи дочери впервые вышли в свет, представляли их сестре императора. Некоторых девушек сразу принимали в штат Фрейлин. На втором этапе молодые наследники, достигшие совершеннолетия, клялись в верности государю-императору, а в завершающей части Федор Алексеевич раздавал награды и милости. «Меня представили Марии Алексеевне как княжну на Амелеве, учащуюся первого курса боевого факультета Московской академии магии. Наличие сильного дара и боевой специальности избавляло от обязанностей фрейлины, которыми обременялись высокородные дворянки, но подразумевало верную службу императору. Так что я удостоилась вздоха сожаления, что ещё одна девушка выбрала стезю боевого мага. Вторая часть церемонии шанс заявить о себе как о наследнице, но Фёдор Алексеевич через секретаря дал понять, что для этого будет выбрано другое время. На самом деле бумажки это формальности, имеющие значение для крючкотворов. Заинтересованные дворяне давно рассмотрели печать исчезнувшего рода. Магия не допускала сомнений, подобное украшение вправе носить только истинные наследники. Я колебалась не желая идти против воли государя. Однако долг перед памятью предков перевесил последствия. Последней каплей стал насмешливый взгляд князя Шумского, когда иссякла череда претендентов, а Яков Степанович перешёл к раздаче царских милостей. Я стояла чуть поодаль, оттеснённая толпой, но что такое пара метров расстояния в пределах видимости. Исчезнув В серебристом овале тропы вышла перед императорской чистою и упала на колени. Умоляю о справедливости. Кровь невинно убиенных предков взывает к отмщению. Прошу покарать убийц, уничтоживших мой род. Охрана отреагировала мгновенно, окружив в первых лиц многослойными щитами и направив на меня десяток атакующих заклинаний. Толпа отшатнулась в едином порыве. Никому не хотелось попасть под удар имперских магов. "О чём вы говорите, книжна?" ахнула Мария Алексеевна. "Разве было совершено преступление против ашкеназского народа?" "Нет, ваше величество. Ашкеназский народ приютил сироту и спас от преследования и врагов. Я говорю о семье, к которой принадлежу по праву рождения. Меня зовут Нина Константиновна Забелина. И я заявляю, о преступлении в ночь на 14 сентября 1919 года, наименование Каменная пасть напали неизвестные. Сломив ожесточённое сопротивление, они уничтожили всех, кто на тот момент находился в доме: женщин, детей, родственников, слуг. Отец отбросил меня, истощённую и раненную в источник, уповая, что магия рода не причинит вреда. он поступил так в отчаянии, потому что человек, виноватый в этом преступлении, отдал приказ на уничтожение. И тебе известны имя этого человека, уточнил император жестом, придерживая свору магов, готовых скрутить меня в любой момент. Да, ваше величество, он пришёл за моим младшим братом. Мальчика отобрали у матери, а её саму проткнули мечом. Она умоляла пощадить хотя бы детей, но этот зверь не внял её мольбам и приказал расправиться с нами. К тому времени в живых остались папа, его дозахар платонович, двоюродный брат Арсений, мама и я. Убийцу я видела прежде, а потому сразу узнала. Это князь огняр шумский. Но он же императрица в изумлении посмотрела на князя. вокруг которого образовалась пустота. Да, это мой дед безжалостно расправился с родом, чтобы заполучить Данияра и выдать его за собственного наследника. Как видишь, обернулась и посмотрела в глаза врагу. Гнилое из семени не погибло, а проросло, окроплённое кровью предков и жаждой отмщения. Вам есть что ответить на обвинения, князь? Обратился к Шумскому император Сколько лет было этой девочке, когда она потеряла семью? 9. Что ребёнок мог знать о том, как всё происходило на самом деле? Известно, что во время инициации Данияра Забелина стихия вышла из-под контроля и уничтожила всех, кто находился поблизости. Моя внучка чудом выжила и решила, что в её бедах виноват именно я. Что тут поделаешь? Развёл руками. Дочь вышла замуж вопреки отцовской воле, по этой причине мы редко общались. Возможно, забелены считали меня врагом и воспитали дочь в ненависти. Конечно, проще обвинить в преступлении меня, чем поверить, что виной трагедии стала нелепая случайность. Я клянусь, что рассказала правду от первого и до последнего слова, процедила со злостью. А ты готов принести клятву, что не причастен к истреблению моего рода? Девочка, клянись в чём угодно, я не обязан играть по твоим правилам. Достаточно моего княжеского слова. Я не считаю себя виновным. Нина Константиновна, вы предъявили серьёзное обвинение уважаемому человеку, но не привели убедительных доказательств. Остались свидетели или участники тех событий? поинтересовался Фёдор Алексеевич. Дайте мне 5 минут, пожалуйста, попросила, ощущая горький привкус обиды во рту. И простите, что снова воспользуюсь магией. Я не замысляю ничего плохого и никоим образом не покушаюсь на вашу безопасность. Я настроилась на Данияра, которому ночью поставила метку на непредвиденный случай. Под восторженное: "Ах!" открыло тропу и исчезла. на глазах изумлённых зрителей и самого императора. Подумаешь, дворец защищён от портальных перемещений. Тропа это не то же самое, что портал, хотя схожесть имеется. Я попала в гостиную, где брат увлечённый изучал фамильное древо шумских. Проблема состояла в том, что на этот раз наследник занимался в присутствии наставника. Мужчина от неожиданности опешил на секундочку, а после ощитенелся от атакующими заклинаниями в обеих руках. Я машинально укрылась щитом. "Стой, я её знаю", остановил брат человека. "Это моя се... хорошая знакомая. Ни на что случилось. Данияр, прошу тебя, пойди со мной и скажи императору правду о том, кто ты на самом деле". "Я?" ахнул мальчишка. "Прям сейчас?" какому императору? В смысле, к нашему, настоящему, к нему. Я открыла людям правду, но моих слов недостаточно. Нужны доказательства. Я прошу о помощи и взамен готова поддержать тебя в будущем и защитить по первому требованию. Ты кто такая? возмутился наставник. Да не яр никуда не пойдёт. Охрана! крикнул погромче. Я немедленно доложу о происшествии князю. Меня зовут Нина Забелина, назвалась, внимательно отслеживая реакцию мужчины. И по тому, как непроизвольно расширились его глаза, догадалась, что он в курсе давних событий. Не беспокойтесь, князь, как раз на приёме у императора. На зов о помощи в гостиную ввалились дружинники. Я активировала щит, укрывая себя и брата. Сейчас всё зависело от того, какое решение примет Данияр. Я иду с тобой. Мальчишка посмотрел на меня серьёзным взглядом. Сегодня я спрашивал деда о матери и о том, почему так редко вижу отца. Князь ответил, что в том нет надобности. Он обеспечил меня всем необходимым, и я должен быть благодарен за это. Дай мне минуту, пожалуйста, возьму с собой кое-что. Хорошо, выдохнул с облегчением. Пусть шумский прикрывается княжеским словом и врёт. что угодно, но наследнику обязан ответить правду, какой бы горькой она ни была. Едва мальчик отодвинулся на безопасное расстояние, как столпившиеся на пороге комнаты войны напали. Я усмехнулась, жалким попыткам пробить универсальный щит. Вредить людям, честно выполняющим свою работу, не собиралась, тем более я предупредила, что не причиню вреда ребёнку. Я готов Данияр в парадях застёгивал парадный камзольчик и крепил на пояс укороченный меч в ножнах. На пальчике поблёскивал родовый перстень шумских, подтверждающий статус наследника. "Какой ты уже стал взрослый!" порывисто обняла брата и погладила его взъерошенные волосы. "Ты справишься, я в тебя верю и всегда буду защищать". Одарив прощальным взглядом наставника, пытающегося проломить защиту, я активировала тропу, возвращаясь во дворец. За время моего недолгого отсутствия расстановка сил изменилась. Императорскую циту ограждал двойной заслон охраны, а зрители оттеснили к выходу и освободили часть помещения для противоборствующих сторон. Шумский стоял по правую сторону в окружении родственников и прихлебателей. Среди них затесался Ярослав Бельский с матерью и огня Яро со свитой. Слева в меньшинстве расположился Алим с Мусечкой, оба с тужевых, Морозовой и Орловой. Последним союзником я удивилась. Всё-таки с князем Николаем Орловым не была знакома лично. На выходе я почувствовала лёгкое сопротивление. Наверное, императорские маги усилили защиту. Её секундная растерянность при моём появлении и бессильная злость, что либо этому противопоставить, так и витало в воздухе, неудовлетворённым желанием схватить нарушителя. И обросила взгляд на Алима, сразу прикипевшего ко мне взволнованным взглядом, и ободряюще улыбнулась. Вид разъярённого стужева старшего рядом, вынужденного теперь встать на мою сторону, даже повеселил А в остальном было ни до смеха, конечно. Мы с Данияром склонились в приветственных поклонах перед императором, а в рядах противников в этот момент пронёсся возмущённый ропот. Наследник это же Данияр Шумский. Что он здесь делает? И этот мальчик-свидетель? Удивлённо поинтересовался государь. Я вижу на родовом перстне герб князя Шумского, но как он может быть свидетелем? Если это действительно твой брат, на тот момент трагедии ему было 3 года. В этом возрасте у детей избирательная память. Увы, Ваше Величество, грустно улыбнулась. Другие участники того кровавого события мертвы либо доведены до беспамятного состояния. Убийство семьи и тот кошмар, что Данияр тогда пережил, оставили неизгладимый след. У вас найдутся специалисты, способные это подтвердить. Какой ужас, Феденька, посочувствовала Мария Алексеевна. Мы должны помочь этим несчастным детям. Разумеется, дорогая. Император взял сестру за руку и успокаивающе погладил по ладони. Я непременно разберусь, кто прав, а кто виноват, но для начала мне нужны неоспоримые доказательства. Князь Шумский сделал немало полезного империи. И я не могу привлечь его к ответу на основании голословных обвинений, Нина Константиновна. Обратился ко мне, быть может, найдутся другие свидетели. Штурм поместья требует серьёзной подготовки, а ваш батюшка слыл сильным защитником, чтобы позволить кому бы то ни было хозяйничать на его земле. Пару недель назад костяк дружины князя Шумского во главе своей войдой сложил голову в борьбе с орденом Тьмы. Никого не осталось. Я покачала головой, понимая, какими жалкими звучат оправдания. В ваших глазах я выгляжу неразумным подростком, зациклившимся на давней трагедии. Возможно, так и есть, но у кого ещё просить справедливости? Разве вы откажете в этом своей верноподданной? Разве оставите без законным истребление целого рода в угоду личным интересам? Достаточно. Конечно же, нет. царственным жестом остановил поток моих слов император по факту гибели вашей семьи будет произведено тщательное расследование ваш будущий тесть как раз и займётся этим вопросом и я обещаю что виновные не уйдут от наказания и раз уж вы сами упомянули что являетесь моей верноподданной и убедительно продемонстрировали редкое родовое умение присуще только забеленным, дозволяю мне незамедлительно принести клятву верности. Я пристально посмотрела в глаза Фёдору Алексеевичу, в надежде увидеть сострадание или желание помочь сироте. Однако в жёстком зелёном прищуре не заметила и капли сочувствия, скорее досаду, что вытащила по забытую историю на свет, и это государь, давший клятву заботиться и беречь подданных, и ещё будучи молодым Он не захотел разобраться, кто виновен в гибели семьи великого князя Бельского, и казнил отца Игната. Затем удовлетворился докладом шумского, будто род погиб в результате несчастного случая. И вот теперь не задал ни единого вопроса свидетелю, не проявил ни капли здравого интереса. Получается, ему плевать на судьбы подданных. А пафосные заявления и обещания разобраться яйца выеденного не стоят. Присягнуть на верность такому императору, себя не уважать. Вот только ситуация требовала немедленного действия, поэтому пришлось опуститься на одно колено. Я, Нина Константиновна Забелина, клянусь, что хочу и должна верно и нелицемерно, не щадя живота своего, служить до последней капли крови истинному и природному, всемилостивейшему великому государю-императору. «Романову Федору Алексеевичу и его императорского величества престола наследнику...» «Нина Константиновна, это воинская клятва, которую дают государю неодаренные воины и дворяне медных родов», указал на оплошность Яков Степанович. «Согласно древнему договору с родом забеленных, в вашей клятве должен присутствовать магический аспект». «При всем уважении...» приложила руку к груди и склонила голову в знак почтения. Ну и заодно, чтобы скрыть усмешку, скользнувшую по губам, род Забелинных официально признали исчезнувшим. Следовательно, древний договор утратил силу. Для возобновления сотрудничества Клятвы должны быть повторно подтверждены обеими сторонами. Я не хотела обременять его величество этими сложностями, а потому и принесла общепринятую клятву служения в доказательство искренности намерений и желания принести пользу родной империи. И пусть кто-нибудь скажет, что я не права, осмелилась поднять глаза и наткнулась на перекошенное злобое лицо императора. А чего он хотел? Договор подразумевает обоюдную защиту, а обстоятельства говорили о том, что мне таковой не оказали. Захочет перезаключить древнее соглашение, пусть предоставит оригинальный текст договора и распишется в собственном промахе. Попытается договориться. Я только за, но на второй роли я уже не соглашусь. Размер родовых земель и наличие источника это как минимум княжества. и серебряная книга родов. Пусть ещё померяются со мной силой и древностью крови, тогда и до золотой книги доберёмся. В таком случае император вынужден будет признать моё право на княжеский титул, и тогда моё княжеское слово против слова князя Шумского будет иметь серьёзный вес.